Это, отвечала Ирина Васильевна, веревка удавленника, которая всегда приносит счастье. Она рассмеялась и задорно качнула веревкой в воздухе. Я твоих детей ею давила. Хочешь, поделюсь своим счастьем? Чтобы и ты могла удавиться! Голосом, полным ненависти, добавила она. То, что произошло вслед за тем, Я не забуду до конца своих дней. Анна Львовна как-то качнулась, взвыла и осела на пол. Андрей Петрович кинулся к ней, но она билась, рвала на себе волосы и кусала руки. Из ее рта потекла пена. — Доктора скорее! — крикнул Зиморотков. Он обернулся к Ирине Васильевне. — А вы? — Вы! — он выхватил веревку из ее руки. «Вы бесчеловечны!» «Вы ее жалеете?» Совершенно равнодушно спросила Ирина Васильевна. «Странно. Ее все жалеют. А меня нет». Женщина пожала плечами. «А впрочем, мне все равно». И больше она не проронила ни слова. Глава 48 восьмая. Это дело... о жертве, ставшей палачом. Произвело в столице много шума, но уже потом. А вскоре после описанных событий я провожал баронессу Корф на вокзал. Кажется, ее ждал Париж, хотя я был вовсе не уверен. Амалия ведь не из тех людей, которые делятся подробностями своей работы. И все же мне было грустно, что она уезжает, и, может быть, я больше никогда ее не увижу. «Но вы вернетесь?» – спросил я. «Конечно!» – ответила она. «Кстати, как продвигаются ваши записки?» Я сказал, что близки к завершению, что если они когда-нибудь увидят свет, издание будет посвящено ей. Баронесса улыбнулась. «Только не ставьте мое имя полностью», – попросила она, «а то ваши читатели могут подумать бог весь что. Напишите просто «посвящается» А.К.» — И все. Я пообещал, что исполню ее просьбу, и мы заговорили о моей новой службе. Я заметил, между прочим, что мне очень нравится работать с Зимородковым, потому что он добросовестный и умный человек. — Да, Саша, очень хороший человек, — подтвердила Амалия. — Правда, немного замкнутый, но это ничего. Не думаю, что у вас возникнут с ним трудности. Он очень жалел. что нам не удалось спасти детей, — сказал я. Но кто бы мог подумать, что убийца Ирина Васильевна? — Да уж, — вздохнула Амалия. Она всегда казалась такой рассудительной, уравновешенной особой. Что же с ней будет? — Не знаю, — отозвался я, хотя сильно сомневаюсь, что ее адвокату удастся растрогать присяжных. Все-таки четыре убийства. Сейчас она находится в женской тюрьме. священник много с ней беседует но без толку что и не скажет она все ссылается на известные слова мол око за око амалия поморщилась а по делу мари петровны выяснили что нибудь нашли свидетели которые видели что именно венивитинова столкнула ее под поезд один свидетель кажется есть сказал я поручик в отставке но его показания нам уже ни к чему потому что Анна Львовна сошла с ума. После встречи с убийцей своих детей Венебитинова так и не оправилась. Она бормотала что-то бессвязное, отталкивала всех, кто к ней приближался, не узнавала мужа и то и дело принималась рыдать. Ее доктор не скрывал от меня, что считает ее выздоровление маловероятным. А что же Андрей Петрович? Ведь он прежде был так и предан, и потом они пережили такое горе, «По-моему, Андрей Петрович уже утешился», — ответил я. «Во всяком случае, он махнул на свою жену рукой, разъехался с ней и совсем ее не навещает». Амалия зябко передернула плечами. «Кто же за ней ухаживает?» «Вы ни за что не поверите. Ее тетка, старая полковница. Хотя следить за такими больными очень нелегко». Однако баронессе, очевидно, не хотелось говорить на эту тему, и она завела речь о городе Н, о котором, по ее словам, нередко вспоминает. — Занятный городок, — сказала Амалия. — Вы имеете оттуда какие-нибудь вести? Как поживают ваши знакомые? — Да, я недавно встречал в Петербурге Зацепина, бывшего управляющего в Старове, — сообщил я. Он уже отыскал новое место, и, кажется, дела его идут в гору. Рассказал мне, что Былинкин отрастил волосы и носит прическу а-ля Марсельяк. Брандмейстер также сыплет пословицами. У доктора Соловейко все по-прежнему. Стариков много пьет, и каждому, кто хочет купить старого, рассказывает, что менее проклято. Так что покупатели рады убраться от греха подальше. А Григорий Никонорыч, вы не поверите, увлекся Анастасией, бывшей подругой Антипки Кривого, Будто бы он в ней души не чает, но жениться не хочет, говорит, что не желает оскорблять светлую память Марии Петровны. У уголка для проезжающих новая хозяева, а священник. Я готов был продолжать и дальше, но тут к нам подошел служащий и объявил, что поезд уходит через пять минут и что госпожа баронессья лучше поторопиться. Амалия поднялась с места. Благодарю вас, до свидания, Полинер, и берегите себя. — Я провожу вас, — сказал я. Мы вышли на перрон, и первый, кого я там увидел, был щегольски одетый молодой человек с маленькой головой и волнистыми волосами. Завидев нас, он обрадовался, будто встретил старых знакомых. — О, госпожа баронесса, какими судьбами! А я, представьте себе, тоже еду за границу. — Добрый день, господин Марселяк. На руках у него по-прежнему было перстней больше, чем пальцев, а на губах сияла улыбка. Амалия вздохнула. «Добрый день, месье Рубинштейн!» — проронила она. «Рада видеть вас!» Шулер заявил, что он самый счастливый на свете человек, потому что удовольствие путешествовать вместе с баронессой Корф превосходит все его мечты. «А я по-прежнему не играю в карты!» — открикнула ста, загадочно глядя на него. «О, я тоже взял за правило не играть в карты с женщинами!» — без запинки парировал авантюрист — Он отвернулся и стал считать чемоданы, которые пыхтя тащили по перрону рыжий акробат и еще двое каких-то личностей весьма подозрительного вида. — Амалия Константинна? — Тихо сказал я, убедившись, что Рубинштейн не слышит нас. — Если хотите, я велю его арестовать. Его поведение просто возмутительно. — Не утруждайте себя, Аполлинер, — сверкнула глазами Амалия. — Заверяю вас, что у этого господина нет ни единого шанса. Она ослепительно улыбнулась мне, подала билет кондуктору и поднялась в вагон. Локомотив протяжно свистнул, Рубинштейн подошел к кондуктору и сунул руку в карман. «Недоумение» показалось на его лице. «Прошу вас, сударь, не задерживайте отправление поезда», — сказал кондуктор.